Глава 72. Разоблачение. Выскочив из укрытия, Цао Вэнин отбил арбалетную стрелу, пущенную из зарослей в моху Аяна. Джан Чинлин бессознательно привстал, чтобы последовать за Цао Даге, но Гусян затащила мальчишку обратно. Она попыталась вздохнуть всей грудью, но горло перехватило, воздух так и застрял в носу вместе с запахом лесных трав. Кончики пальцев Гусян Спившись в плечо, Джан Чинлина мелко подрагивали. Замрите! сдавленно шепнула она своим спутником. Не вздумайте двинуться с места! Все внизу оцепенели, когда цаувый нин свалился, как снег на голову. Не растерялся, только Джао Цин. Кто стрелял? Где эта подлая крыса? вскричал он, молниеносно сменив тактику. Свитов героя Джао мгновенно подхватила его линию поведения. Кто-то воздел меч, якобы готовясь отбиваться от вражеских полчищ кто-то принялся вопить. «Берегитесь засады! Тут повсюду злобные призраки!» Внутренний раздор в войске на время утих. Все кинулись ловить убийцу, но догнать его не удалось. Скорпион сбежал под покровом лесной тени, даже не проверив, попал ли в цель. Кусян следила за происходящим в полнейшей растерянности. Она считала, что цау совершил кошмарную ошибку, выскочив на свет в такой опасный момент. Во-первых, Джао Цин мог обернуть ситуацию себе на руку, во-вторых, Мо Хуайян вынашивал тайные планы и был полон непостижимых секретов, в-третьих, Ебай подлил масло в огонь, самонадеянно направившись на неприятности. Минуту назад Мо Хуай надеялся получить перевес в силе, объединившись с Ебайей, но теперь решительно оставил эту затею. Трудно найти менее подходящее место для раскола, чем граница долины призраков. Еще чуть-чуть, и с Мо Хуаяном случилась бы беда. Оставив колебания, Мо -кун напустил на себя грозный вид и шагнул навстречу Цао Вейнину. — Тебя только за смертью посылать, сопляк! Ты что, вышивал цветы ногами или думал, мы будем тебя ждать тут до вечера? Мо помнил о знакомстве Цао Вейнина с гусян и ее сомнительной компанией. Поэтому поспешил заговорить первым. У присутствующих должно было создаться впечатление, что Шишу просто отправлял младшего с каким-то мелким поручением. В свою очередь Цао Вэйнин не был круглым идиотом, пусть и не блистал остротой ума. Кротко извинившись, он тихонько встал позади Моху Но будь все так просто, Гусян не искала бы так отчаянно выхода из ситуации, Даже если остальным было не до того, фэн сюа -фэн прекрасно помнил, что цау был заодно с гусян, ослепивший ядом гуашаньну Дух земли так взъярился, словно повстречал убийцу своего отца. — Тебе хватает наглости показываться на людях, Цау-Вэйнин! — гневно осведомился Фэн-Сюа-Фэн. -фэн. Эй, Мо, так-то ты учишь молодежь! Твой ученик спутался с девкой из шайки разбойников и сам к ним примкнул! Цау-Вэйнин застыл на месте с мыслью «все пропало». Лицо главы Мопа темнело от прилившей крови, когда он обратил взгляд на внезапно объявившегося ученика. «Как это понимать? Где тебя носило?» «Шифу! Я задержался, потому что встретил знакомых из нянь почтительно ответил Цау-Вэйнин. «Я помогал им справиться со стаей черных шаманок и случайно отстал от Шишу». «Я не знал, что вы отправились сюда вместе с остальными. Мне просто был нужен Ебай, герой Е». И вдруг все так удачно сложилось. Цао, увы, не лгал, поэтому выглядел спокойно и говорил складно, хотя и утаивал часть правды. Отыскав глазами Ебай, он обхватил ладонью кулак, почтительно поклонился и сообщил. «Герой Е, этот скромный младший послан к вам с, с просьбой». Ебай удостоил его взглядом кем послан, что за просьба. Один друг серьезно ранен, ему необходимо лечиться в очень холодном месте, и он хотел бы, с вашего разрешения, подняться на священную гору Чанмин». Ебаем на мгновение замер от удивления, а затем небрежно ответил. «Передай этому другу, пусть делает, что хочет. У подножья горы есть деревня Чанмин. За ней начинается дорога, которая ведет до середины подъема. Я живу выше, у самого пика». Если ваши навыки позволяют туда вскарабкаться, милости прошу». Цао Виньин знал, что Гусян все слышала, значит, одну задачу они выполнили. «Большое спасибо!» – поблагодарил он, склонив голову. Ебая кивнул и, словно внезапно заскучав, молча поворотил лошадь, чтобы покинуть толпу, увлеченную поиском правых и виноватых. Мохуая наглянулся на Джао Цина понимая, что противоречия остались неразрешенными. Быстро обдумав ситуацию, он заступил дорогу Ебайи. «Герой Е, я не понимаю тебя!» — воскликнул он. «Неужели ты можешь просто взять и уехать?» Ебай бросил на моху Аяна равнодушный взгляд. «Что тебе непонятно? Я все объяснил так, чтобы дошло до последнего идиота. Не вижу смысла дальше терять с вами время. Джао Цин определенно не представляет собой ничего хорошего. Что ж до тебя...» Жесткий рот Ебай тронула высокомерной улыбкой, и он отчеканил бесстрастно, словно оживший мертвец. Ты вообще ничего из себя не представляешь. У Мохуаяна д ⁇ глаз. Немыслимо, но Джао Цин уже, загнанный в угол обвинениями Ебай, опять вышел сухим из воды. На этот раз по вине Цао Вайнина. Вздохнув с облегчением, мечник Цуан шань приосанился и обратился к толпе. Я человек прямой, заявил он, неодобрительно наблюдая за попытками главы Мо, сговориться с хранителем знака чести. Может, кто и думает, будто я все просчитал наперед, но это не так. Гаучун был мне как брат, и все теперь знают, чего стоила его дружба. Я понятия не имею, что замышлял Гаучун, но меня трясет от ненависти при воспоминании о его предательстве. «Сильнее я ненавижу только сукиных детей с горы Фэнья, которые разожгли смуту!» Его тигриные глаза яростно распахнулись, налившись кровью. Будь у Джоуцина шерсть, она встала бы дыбом от переизбытка злости. «Все интриги с кристальной броней закрутила долина призраков, что тридцать лет назад, что сейчас!» – заявил он во всеуслышание. «В прошлой битве наших сил оказалось недостаточно». Мы не смогли извести этих мерзавцев под корень, и они взялись за старые. В последнее время по их вине в Дзяньху произошло столько бедствий, пролилось столько крови. Неужели этого мало? Шумная толпа снова затихла, Джао Цин немного успокоился и повернулся к Ебай. «Молодой мастер Е, вы годами жили в уединении на горе Чанмин и немного отстали от мирских дел», — сердечно объявил он. «Все не так, как может показаться на первый взгляд». «Уж не знаю, кто вел вас в заблуждение относительно меня!» Здесь речь Джао прервалась, и он бросил говорящий взгляд на Мо Хуаяна. Такой подтекст в пояснениях не нуждался, ебая явился в самоподходящий момент, чтобы Мо Хуаян переметнулся к нему с половиной войска. Разве можно провернуть такое, не спланировав заранее? Джао Цин перевел взгляд на Цао Вейнина и милостиво улыбнулся. «Молодой герой Цао, я всегда считал, что вас ждет блестящее будущее. Как честный человек, вы понимаете, что такое вежливость, справедливость, стыд и достоинство, а также не забывайте о верности соновим долги». Фэн Сяо Фэн рванулся вперед, но Джао Цин протянул руку, останавливая его. «Потише, брат Фэн, я, как и все, слышал, что вы с Цао Ви нином не поладили из-за девицы». Это кончилось большой дракой, в которую вмешались неизвестные люди, похитившие Джан Чинлина. У Цао Вейнина немела спина. Имя Джан Чинлина было навеки связано с кристальной броней, очень болезненной на данный момент темой. Умо Хуаяна перекосило лицо, и он, скрипнув зубами, повернулся к негодному ученику. Что то натворил недоносок, которому не суждено переродиться человеком? Мохуайкун лучше разбирался в вопросе и поспешил вмешаться, как только дело приняло опасный оборот. Хм, кажется, в этой драке действительно видели какую-то маленькую дикарку. Неизвестно, откуда она взялась. Да, это и не важно. Она даже говорить нормально не умела. Фен Сяофэн холодно рассмеялся и вытянул из толпы Гаошаньну. Да ты что говоришь? Значит, это была просто маленькая дикарка выкрикнул он пронзительно. — Хочешь сказать, герой Моа, что мы с напарником настолько бесполезны? По-твоему, кто угодно может нас отделать и ослепить Ашане? Видать, тебе самому приглянулось эта дьяволица. Вот ты помог своему паршивому ученику убежать и когда мы накрыли их по горячим следам. Лицо Моу посинело и раздулось, как баклажан. Он долго сдерживался, но в итоге выпалил. — Ах ты брехун хренов! Фэнсио впился в руку гашаньну и начал сыпать угрозами. «Старый ублюдок, даже не думай покрывать младшего ублюдка! Вы все заодно! Объяснись мне сейчас же, или я заберу в уплату твои гляделки!» Итак, герои, едва успокоившись, снова раскипятились. Сверля взглядом Цау Нина, Мо Хуаян буквально по слогам продавил сквозь стиснутые челюсти. «Ответь же, паскудник, кто эта проклятая баба?» Цао Винни напустил голову и осторожно шагнул назад. Наблюдавшая за ним гусян невольно вонзила ногти в плечо Джан Чинлина, заставив его зашипеть от боли. «Это Джао кое-что слышал о той маленькой ведьме», любезно улыбнулся Джао Цин. Ее сопровождали двое загадочных мужчин, оба превосходные мастера боевых искусств, Вот только никто не смог опознать их техники. В итоге эта банда похитила Джан Чинлина, и я так и не смог напасть на их след. Прошу простить мое невежество. Но я понятия не имею, откуда они взялись. Если кто-то хорошо владеет боевыми искусствами, но никогда не мелькал в центральных равнинах, разве это не наводит на мысль о долине призраков? Моху Аян... Ладонью оттолкнул в грудь цау -Нин, отбросив его на 10 шагов назад. Не устояв на ногах, цау -Нин осел на землю и сплюнул полный рот крови. Смертельно побледнев, он схватился за грудь, но намертво стиснул зубы и не издал ни звука. муху приблизился и высокомерно посмотрел на него сверху вниз. «Молчишь?» — осведомился он сурово. Ладонь Мохуаяна прижалась к макушке ученика, словно он всерьез вознамерился убить Цау Вейнина, если тот не ответит. Мохуайкун от неожиданности разинул рот. Ши -сюн Начал он оторопело. Не встревай! Непреклонно предупредил Мохуаян и вернулся к допросу. Цау Вейнин, я к тебе обращаюсь. Будешь говорить или нет? Когда Цау Вейнин безмолвно Закрыл глаза, гусян тяжко вздохнула в своем укрытии. Что бы ни случилось, не вмешивайтесь, напомнила она Джан Чинлину и Гауси Алянь. Имейте в виду, если вылезете, нас четверо убьют на месте, слышите? Гусян дзэдзе попытался возразить Джан Чинлин, но Гауся Алянь вцепилась в него с неожиданной силой и решительно сказала гусян: Не волнуйся. Та посмотрела на Гаусю Алянь. Быстро кивнула и взвилась в воздух. В следующий миг гусян появилась перед всеми героями и звонко выкрикнула. «Эй, вы! Куча уродов! Ну вот она я! Чего нужно?» Под горой Фэнья погода резко испортилась, и над долиной призраков сгущались тучи. Когда серый призрак подошел сзади к Лаумену и нашептал ему что-то на ухо, тот замер и помрачнел. «Что ты сказал?» – переспросил он разведчика – Они сцепились у подножья? Призрак кивнул. Лаумен долго хмурил лоб, преодолевая изумление, а затем внезапно рассмеялся. Хохот становился все громче, и призрак непостоянства начал раскачиваться взад-вперед от веселья. «Ты сказал, ох, ты сказал, что Джао сын и его людишки передрались под горой?» Даже нас не дождались. Ха-ха-ха-ха! Джаоцын, Джауцын, что же ты так? Я-то считал тебя матерым волком, божаком стаи, достойным врагом, а ты всего лишь тупая овца. И кто тебя предал первым делом? Праведные школы. Ох, не могу, в жизни не слышал ничего потешнее. Его смех оборвался так же резко, как и начался. Вместе с улыбкой призрак непостоянства отбросил и личину верного терпеливого слуги. Его щеки еще подрагивали от смеха, но на них уже проступил пятнами темный румянец гнева. «Тем лучше!» – злорадно заключил Лао Мэн. «Раз все так удачно сложилось, Джао Цин подождет, начнем погашать долг изнутри». «Младший Кэ, сейчас же забери наших людей с границ долины и жди с ними в... в условленном месте». Молодой призрак оторопел, сообразив, какой оборот приняло дело. «Да, да», — выдавил он с дрожью в голосе. Опустив подручного, призрак непостоянства тщательно привел в порядок одежду и силой зажмурился, подавляя хищное нетерпение. По дороге к залу Яньвана он уже снова выглядел старым добрым лауменом. Хозяин долины в этот час поздно упражнялся в живописи, когда ему доложили о приходе Лаумена. Бенки Син безразлично кивнул, но не стал поднимать глаза и разгибать спину, словно все его существо намертво прилипло к бумаге. Призрак непостоянства с порога заметил, что господин спокоен и весел. Видимо, небеса сегодня были на стороне Лаумена. «Повелитель, приданное которым вы распорядились, готово». Отчитался Лаумен. Могу я пригласить вас взглянуть на дары? Не отрываясь от рисования, Ванькисин ответил очередным рассеянным кивком. Угу, подожди немного. Он бесконечно долго не наносил последние штрихи, касаясь бумаги самым кончиком кисти. Лаумену осталось только послушно склонить голову и ждать, опустив глаза. Палочка благовония уже дотлела до основания, когда Ванькисин выпрямился, и довольно покачал головой, любуясь шедевром. Лаумен кинул беглый взгляд на рисунок и увидел самую простую композицию – раскидистое дерево, несколько валунов и стоящий спиной одинокий путник. Мужчина на картине был худощав, под его просторной одеждой угадывались очертания лопаток. Лаумен мысленно изумился. «Только не надо мне говорить, что наш безумец всерьез возомнил себя человеком, пока путешествовал», и научился страдать от любовной тоски. Вэньки Син бережно положил картину сушиться под пресс-папье и, наконец, поднял глаза на Лаумена. При этом нежная, теплая улыбка на губах хозяина долины застыла и сделалась ледяной. «Веди!» — приказал он отрывисто. Лаумен ответил поклоном и отвернулся к двери, чтобы скрыть неудержимую ухмылку в уголках губ.